Глава 7 Нужно разделиться. Блин, блин, блин. Это было действительно неудобно. Олег не мог разорваться на две части и следить за обоими. Не посылать же зомби в миссию А если... Слушай, у меня есть зомби-убийцы? Уточнил Олег у Влада. Есть. Спокойно ответил тот. А вот опыта в управлении их классовыми способностями нету. Так что оставь эту идею. Пока. И позови своего напарника. И то верно. В конце концов, он не потеряет их из виду. Система показывает цели на любом расстоянии. А еще, спасибо бюрократизму и формализму ДМК, на всех стенах были обозначения и указатели, До Кирилла будет легко донести, куда именно ушли злоумышленники. Олег появился перед Кириллом из воздуха, в слепой зоне, там, где, если верить системе, его не засекали никакие камеры или датчики. «Нашел! Их двое, и они разделились!» – сообщил он. «Да?» – Кирилл быстро огляделся по сторонам и заговорил, не выходя из режима невидимости. Где? Олег назвал цифровые обозначения. «Ясно», – кивнул Кирилл. «Первое – это уровень тюрем. Там содержатся свидетели, обвиняемые. Второе – один из складов ресурсов. И тут я теряюсь. На складе находится столько всего, что…» «Ага», – Олег задумался. «Бери на себя склад. Ты знаешь, что там лежит в принципе?» Легче будет разобраться. А я пойду к тюрьмам. Заключенные все равно останутся так или иначе людьми, пробужденными или нет. Что скажешь?» Кирилл странно поглядел на Олега, насколько позволяла судить красная монохромная картинка, созданная системой, но все же согласился. «Идет. А теперь пошли, не тратим время». «Момент?» и красная фигура размазалась в линию, а затем превратилась в точку где-то вдали. Ну, ладно. Теперь главное не потерять свою цель. Цель Олега уже добралась до своего отсека, и сейчас его фигура, тоже красная и монохромная, разумеется, бродила между камерами, заглядывая в каждую. Никаких подписей не было. Поэтому прозрачные двери из укреплённого пластика оставались единственным средством понять, кто же внутри. Олег летел тут же. «Ох, блин, где-то ведь тут должна быть и... Руся?» Но нет, пока её не было видно. Да и стоящие в камерах типы мало походили на девочку-подростка, виноватую только в том, что ей не повезло с братом. Глядя на них, Олег легко мог поверить, что это махровые уголовники, которым и подходить-то близко не хотелось. Камеры были максимально простыми. Небольшой квадратный бокс 6х6 метров, одна стена, та самая пластиковая панель с дырками для дыхания и для передачи еды. Остальные три – каменные и, судя по всему, сделаны на века. Еще бы! Тут ведь наверняка держали и воинов, и магов. «Эй!» Один из заключенных в темно-синей робе с номером, до того сидевший за крохотным столиком и раскладывавший сеанс внезапно подорвался с места. «Кто тут?» Было неизвестно, кого именно он почуял, но шарахнулись оба. И Олег, и неизвестный убийца из Гвинов. Заключенный стоял, прижавшись к стеклу, и шаря глазами по коридору. «Что ты орёшь?» донеслось из одной из соседних камер. «Да ужина ещё уйма времени». «Да заткнись!» огрызнулся прозорливый тип. «Не мешай концентрироваться. Тут кто-то есть. Невидимый и...» «Ну таки не мешай человеку работать!» донеслось из ещё одной камеры. «Думаешь, он будет счастлив, если его засекут из-за тебя?» «Да уж. Кажется, у здешних обитателей не было причин любить ДМК или Триумвера от кланов. К счастью, и для Олега, и для его спутника охраны на этом участке не было. Видимо, атака действительно отвлекла многих, а остальные, ну, парочку очень напряженных охранников на входе в отсек, они миновали уже давно». Олег двинулся дальше, вслед за своей целью, попутно оглядывая тех, кто сидел в этих клетках. Ого! Некоторых он даже знал. Вот этот был террористом. Не очень крупным, но все же причинившим немалый ущерб. Другой оказался известным 3-4 года назад блогером. По сети до сих пор ходила городская легенда, что в своем последнем видео которое было удалено через четыре с половиной минуты после выхода, он сумел раскрыть какие-то тёмные тайны элиты. Тем временем злоумышленник всё шёл и шёл. Тюремные помещения были разделены на сектора, а сектора перекрыты большими стальными дверями. Но убийца, как и сам Олег, легко проходил через эти стены. Олег понадеялся, что цель Кирилла не делает так же, иначе тому, не обладающему этим умением, будет сложно преследовать его, не выдав себя. В конце концов искатель огляделся по сторонам и нырнул в тихую незаметную дверцу в углу. Это оказался служебный туалет, где сейчас не было никого. Искатель нажал на кнопку у себя в районе уха и заговорил. Так тихо, что Олег не мог расслышать ни звука. Вот только владыка по-прежнему умел читать по губам и транслировать это Олегу с помощью системы. «Водолей, я на месте, но цели не вижу», — сообщил искатель. «Тут только террористы и шпионы. Я не думаю, что они держат ее здесь». Олег спокойно слушал. Разумеется, ответ Водолея был ему неизвестен, Но даже слыша, точнее читая, одного участника разговора, можно узнать многое. «Да, тесные камеры. Вроде была информация, что так держат только преступников. А к свидетелям, важным заложникам и так далее отношение другое». Искатель присел на подоконник туалета. «Странно, но здесь был подоконник, хотя уровень был подземным». Тут даже было окно. Голографическое, показывающее какой-то солнечный пейзаж. Может, чтобы охранникам было психологически легче находиться в этом месте? Или их собственная инициатива? Ага, понял. А у тебя что? Уточнил убийца. Жаль, но ответа на этот вопрос Олег не узнал. Оставалось лишь надеяться на профессионализм Кирилла. Наконец, закончив краткий разговор, убийца встал и продолжил путь. Сейчас он двигался совсем не с запредельной, а с очень даже скромной скоростью, чтобы не пропустить ничего и никого. Интересно, и как же тут держат свидетелей и важных заложников? Ведь и Руся тоже находится среди них. Есть ли надежда, что последние месяцы... Она прожила не в тесном боксе с прозрачной стеной, из которого соседям напротив прекрасно видно, как ты гадишь, а в каких-то более или менее приличных условиях. Кажется, искатель думал так же, потому что, оглядывая одно помещение за другим, он остановился на том, в котором действительно было некое подобие гостиничных номеров средней паршивости. У этих номеров тоже была прозрачная стена, но, по крайней мере, туалет и душ были отделены от основной комнаты, а еще, по крайней мере, здесь был тот самый душ. Как и маленький телевизор, книжный шкаф и еще какие-то бытовые мелочи, облегчавшие людям жизнь. Люди, сидящие здесь, были Олегу неизвестны, но выглядели они иначе. Две трети тех, кто содержался в предыдущем блоке, были и внешне вылитые уголовники, мордовороты и негодяи. Здесь люди были куда более уверенными в себе, собранными, серьезными и интеллигентными. Если там сидели исполнители, то тут что, заказчики? Те, с кем ДМК хоть как-то приходилось считаться? Одного из них Олег все же узнал. Это был мелькавший по телевизору высокий пост самого ДМК, уволенный за коррупцию пару лет назад. Он по-прежнему хорошо выглядел, видимо, держали тут сносно, и даже была возможность следить за прической. Еще один и вовсе оказался известным английским искателем, убийцей по кличке Брауни. Известный был тип, а потом ходили слухи, что он погиб. И что получается? Он не погиб, а содержится здесь? Почему? Может, шпионил на Англию? Так или иначе, сейчас Брауни не был связан. Он спокойно сидел на кровати и что-то читал. Вероятно, заключенным здесь или глушили способности, чтобы избежать побега, или как-то еще отрезали эту возможность. Иначе с чего бы убийца и сосранга спокойно сидеть на месте? «И здесь не видно», – выскочила перед глазами у Олега. «Да что ж такое?» Пара секунд понадобилась парню на то, чтобы сообразить, что это убийца бросил себе под нос. Заключенных в этой люксовой тюрьме и правда было немного. Меньше сорока. Искатель оглядел всех. И не нашел свою цель. Ну, видимо он не собирался сдаваться так рано, и Олегу оставалось только следовать за ним, чтобы узнать, кого же он так упорно ищет. А вот следующее помещение стало неожиданным. Поначалу Олегу показалось, что это гробы, но уже секунд через десять он понял, что видел. Креогенные камеры. Ого! Каких же монстров ДМК должен содержать в замороженном виде, да ещё и в таких количествах? На самом деле, это удивляло. искатели да ещё и высокоранговых, держали в камерах. А кто тогда тут? Кажется, искатель думал так же. «Да блин!» – выдал он. «Их же тут тысячи!» Олег не мог слышать интонации но готов был поклясться, что убийца эту фразу простонал. И правда, тут были тысячи, в то время как в предыдущих блоках заключенные считались десятками или хотя бы сотнями. «Все просто, как по мне», – откликнулся Влад. «В камерах сидят те, с кем нужно по какой-то причине хорошо обращаться, или те, с кем нужно постоянно контактировать, допрашивать». «Проводить тесты. Возможно, те, кого они вербуют». «А здесь?» – уже зная ответ, спросил Олег. «Все остальные», – коротко ответил владыка. Искатель, впрочем, уже справился с шоком. Теперь он сверялся с буквенно-цифровым кодом на гробах, и обозначения явно были ему известны. Кажется, его поиски почти подошли к концу». Он быстро двигался вдоль рядов, как между стеллажей в библиотеке, и, наконец, остановился. «А вот и ты», — заметил он. По мнению Олега, как для шпиона, он был слишком разговорчив. Один из гробов выехал наружу. По счастью, охраны здесь не было, но камеры висели повсюду. Кажется, искатель вывесил какое-то защитное заклинание, временно блокирующее камеру. Олег с легким любопытством заглянул в гроб и в испуге отпрянул назад.